Глава 23. Даже потеряв сознание, я все продолжала проваливаться в воспоминания, как вязкий кисель. Я пыталась выплыть, но меня лишь сильнее тянуло вниз, на глубину бесчисленных образов и жизней. Здесь все было не тем, чем казалось изначально, и даже любовь, прекрасная из чувств, превратилась в страсть и похоть, принося столько страданий, что хотелось сжаться в комочек. Спрятаться в укромном уголке и никогда не видеть, к чему это все приводит доверчивых созданий. Столько боли, обмана, лжи и предательства, интриг, мести и войн случилось из-за страсти, прикинувшейся любовью и гордо марширующей по мирам с ее знаменем. Лучше бы я никогда не знала, что на самом деле происходило в прошлых жизнях с нами. Страшно было все это видеть и осознавать. Жизни сменялись одна за другой, и в каждой я убивала снова и снова любимого. Это было хуже кошмара, хуже пыток, выворачивающая наизнанку правда. Личный ад в блестящей обертке любви. С одной стороны, Ассур, сумасшедший низвергнутый бог, маньяк, играющий со мной, как кот с мышкой, забавляющийся моими страданиями. С другой — Улерик, мой любимый. Моя половинка души. В его тело он попал из-за меня. Я не смогла уничтожить злодея окончательно. И он отомстил мне, вселившись в моего нареченного, уничтожая его душу изнутри. И я не видела этого, не понимала, не знала, что делать, оказавшись на грани конца света. Я падала все ниже, через боль, разочарование, через призрачную надежду Ульрика что за асуром я все же когда-нибудь разгляжу мужчину, искренне и безответно влюбленного в меня. Я предавала его вновь и вновь, даже не попробовав прислушаться к крику измученной души. Я видела лишь монстра, видела несущего смерть. И лишь убив его, понимала, что натворила. А он прощал и вновь надеялся. И этот замкнутый круг его терзаний продолжался целую вечность, пока меня, наконец, не выкинуло в параллельный мир, где не было магии, и жизнь научила относиться к людям более внимательнее. Ведь от этого зачастую зависела моя судьба. Тогда, наконец, я смогла узнать Улерика, еще до того, как его телом окончательно завладел Ассур. И все изменилось. Мой полет закончился, и я оказалась в воспоминаниях из этой жизни, опустилась на самый низ его одиночества отверженности и предрассудков. Видела смерть его матери, пропустила через себя в тот момент все его эмоции, видела жизнь в Иберии его глазами, узнала этот мир во всех подробностях, даже его неприятные стороны, о которых лучше бы никогда не знала. И там, в конце водоворотов событий чуждого мне мира, меня ждал призрачный образ любимого. Он печально смотрел на меня, будто боясь осуждения. Боясь быть вновь отвергнутым. Но разве я могла его оттолкнуть, зная правду? Зная, через что ему пришлось пройти. У меня была хотя бы бабушка. А он был абсолютно один. Так еще и в мире, где его внешность, как рыбья кость в горле у аристократов, мешает, саднит, От него постоянно хотели избавиться, посылая самых изощренных наемных убийц. Я каждый раз вздрагивала. Когда среди ночи перед его лицом останавливался нож, стрела или зловещая магия. Лишь благодаря тому, что он нужен духом, нужен Асуру, он был до сих пор жив. Я поняла, почему он такой нелюдимый, почему был холоден со мной. Асур любил издеваться, он уничтожал всех, кого Улирик любил, одного за другим. Так хотелось в эти моменты ему помочь, развеять этот тянущийся за ним шлейф смерти. Обнять, показать совсем другую жизнь, где он сам сможет выбрать свой путь, где его не будут презирать из-за внешности и происхождения, где есть возможность любить и быть любимым, где будет свой дом, семья. В слезах бросилась ему навстречу, но он был тоже лишь частью воспоминаний, отражением в зеркале храма богини Селенити. Он долго и печально смотрел на меня, а потом, вздохнув, прошептал. Прости, что увидела все это. Скорее всего, я уже мертв. Или опять поглощен Ассуром. Твой поцелуй открыл путь воспоминаниям, и я все понял. Всякий раз, когда влюблялся в тебя, бог смерти вырывался на свободу, и я ничего не мог с этим поделать. Я не знал, как избавиться от него, поэтому решил покончить с собой, пока он не причинил тебе зла. Если у меня ничего не выйдет, я все равно буду бороться. Чтобы все изменить, ты вернула мне надежду и дала подсказку, что может его уничтожить окончательно. Это магия жизни, дарованная тебе эльфийской богиней. Асур тогда больно обжегся от поцелуя и заставил тут же от тебя сбежать. Прости, я понял это слишком поздно. Но у меня нет магии жизни! Крикнула я, но образ размылся и исчез, оставляя после себя ужас. Он ждет меня. Верит. Но как мне его спасти, если я даже из склепа выбраться не могу? И рыжика больше нет. Как я без кулона найду тот фрагмент, где смогу его вовремя забрать из-под камнепада? Ведь впереди еще битва с темным монстром. Где мне найти столько света, чтобы уничтожить его тьму? Я металась от безысходности. Не в силах что-либо сделать. Бродила по бесконечным лабиринтам наших воспоминаний, пока меня не ударила молния. От такого разряда я мгновенно очнулась и открыла мутные глаза. В воздухе надо мной застыла почти прозрачная женщина, как образ, нарисованный белыми нитями тумана. Пытаясь снять дурман воспоминаний, протерла глаза получше, но женщина никуда не делась, по-прежнему нависая надо мной. Волосы по всему телу встали дыбом, изо рта вырвалась облачко пара. Такой вокруг стоял холод. Это была его мать. Я узнала ее, впервые столкнувшись со сверхъестественным, воочию увидев перед собой настоящего призрака. Мне стало страшно, я не знала, что от нее ждать, ведь Улерик ее помнил ребенком. Веяло смертью, тленом и холодом. Она смотрела на меня так, что душа в ужасе убежала в пятки, а сердце, как испуганная птица, билось в груди, грозясь в любой момент улететь прочь. И я, наверное, опять бы потеряла сознание, если бы эта женщина меня вновь не жахнула разрядом молнии. Я ойкнула от боли и села, пытаясь стряхнуть искры, гуляющие по коже. «Совсем как Улерик», – пробурчала я, отползая от нее подальше. Его мать мне улыбнулась и подлетела ближе, вызвав целую волну холодных мурашек по коже. Кивнула, указав пальцем мне на грудь. Зубы застучали, отбивая чечетку. Тело будто приморозило. Я еле отползла от нее, жалобно прося выпустить отсюда. Но она лишь отрицательно покачала головой и указывала мне на грудь. «Да что ей от меня надо? Душу, что ли?» Решила помочь Асуру быстрее получить десертик. Холод все пребывал. Свечки стали гаснуть одна за другой. Я попятилась ползком, пока не уперлась спиной в гроб. Выпустила туман с перепугу думая, что он меня защитит, но стало лишь хуже. Против призрака он сделать ничего не мог, но вот повернуть его время вспять запросто. Женщину мгновенно затянуло в гроб, и он за моей спиной дрогнул. Медленно, со скрипом, начала открываться коричневая глянцевая крышка. Я в ужасе отскочила прочь, схватила последнюю горящую свечу и попыталась найти выход. Должна же тут где-то находиться дверь. Но двери, как назло, не было. Похоже, можно уйти лишь порталом. В спешке начала создавать портал. Пускай без лодки, так поплыву. Лишь бы меня не убило эта жуть. То, что там, в реке, могут плавать монстры пострашнее призрака, старалась пока не думать. Портал никак не хотел открываться. Из раза в раз туман, начав скручиваться, вдруг рассыпался. А тем временем крышка окончательно открылась и оттуда стала медленно подниматься мумия. Я закричала от ужаса и выставила перед собой горящую свечу. Оружие так себе, но больше ничего рядом не было, и меч Асур прихватил с собой. А так, может, спалить ее получится. Мумия повернула голову в мою сторону, и свеча потухла, оставив меня в полной темноте. Волосы встали дыбом. Через бешеное стучание крови в висках Пыталась по звукам определить, где находится эта жуть. Стояла поистине гробовая тишина, пока меня не схватила за плечо сохшаяся костлявая рука. Я заорала и, не разбирая пути в темноте, бросилась бежать. Врезалась пару раз в гроб, набила шишек и синяков, но продолжала бегать, боясь хоть на миг остановиться и дать себя поймать. Не знаю, сколько я кругов нарезала по этому могильнику. Пока в голове через хаотичное метание мыслей раздались слова бабушки. Эта звезда укажет путь даже в беспросветной тьме, а нужна будет сила лунной богини, прижми ее к сердцу. Я остановилась, еле дыша, залезла в лифчик и вынула оттуда звезду и колбочку, наконец вспомнив, что это порошок из крыльев фей. Вот она, магия жизни перед самым моим носом. Не зря, видать, меня так к ней тянуло. Сжав ее покрепче в руке, я прижала звезду как можно сильнее к груди. Она на миг вспыхнула, да так ярко, что все тени в испуге разбежались, а мумия рассыпалась прахом прямо передо мной. Из нее вылетел призрак женщины. Она, облегченно улыбнувшись, движением белесой руки открыла неприметный люк в потолке. Меня в миг окружили маленькие мерцающие звезды. Создав настоящий вихрь вокруг тела, подняв меня как пушинку вверх, вытащили через люк и понесли в ночное небо. Я даже толком собраться с мыслями не успела, как звезды закрутились еще сильнее и с огромной скоростью понесли меня прямо в космос.